Глава двадцать шестая. Главное в жизни — семья. Работа не утешит твою боль. Карьера не дождется дома. Автор неизвестен. Эрик. Аврора была на взводе. Она паниковала и просила меня придумать и сделать что-то, что спасло бы наш маленький хрупкий мир. «Не переживай, я не позволю матери забрать Артура», сказал, уверенно глядя ей в глаза. «Можешь не переживать, только придется нам кое-что сделать». Она легла рядом со мной, удерживая малыша у своей груди, прижалась ко мне теснее, словно пыталась найти защиту, а я... я даже нормально обнять их не мог. Моя мать... даже называть ее матерью язык не поворачивается. Моя родительница не та женщина, на которой стоит равняться, как на обращик материнства. И я не позволю этой страшной женщине забрать моего сына к себе». Не позволю, чтобы она попыталась хоть как-то повлиять на него. Аврора, вот кто настоящий талон. Она сочетает в себе те качества, что так не хватало моей матери. Той женщине, которая не дала мне любви и нежности. Не успокаивала меня, когда я делал ошибки, а просто наказывала. Наказывала жестоко. Так, чтобы я навсегда запомнил урок. И я запоминал. Научился скрывать от нее свою жизнь. Жаль, что мой отец оказался слабаком и не мог противостоять ей. «Нет, этой женщине моей семье в моем мире не место. Не было у меня нормальной матери никогда, и сейчас она мне не нужна». «Ау! Ты слышишь меня? Эрик!» Аврора толкнула несколько раз меня ладошкой, возвращаясь задумчивости. «Прости, задумался». «Ты сказал, что нам нужно кое-что сделать?» Напомнила она. «Да, кивнул ей. Видишь ли, я слишком хорошо знаю свою мать». Когда я откажу ей и не отдам сына, она в первую очередь поднимет все свои связи и потребует, чтобы Артур отдали ей как более обеспеченные родственницы. Уверяю тебя, она придумает массу грязи, чтобы оболгать нас. Скажет, что ребенок живет в ужасных условиях с отцом-одиночкой и подозрительной женщиной. А с ней, скажет, ребенок будет жить в благополучии. Аврора подняла на меня глаза, в которых плескалось море возмущений и протеста. Она сжала губы в тонкую линию и крепче прижала к себе Артура. «Я сделаю все, что угодно, лишь бы сын остался с нами». Твердость в ее голосе не давала сомнений. Аврора действительно пойдет на все. А я и не сомневался в ней. Раз Аврора умудрилась пойти за своим ребенком через грань миров, то что для нее какая-то миссис Шоу? И как я раньше не замечал, какая Аврора удивительная женщина. Действительно, я идиот. Нам нужно пожениться, нужно, чтобы ты стала миссис Авророй Варга. Я тогда укажу тебя как мать Артура. И эми уже сложнее будет протянуть к сыну свои руки. Аврора задумалась, закусив нижнюю губы и нахмурив лоб. Было интересно наблюдать за ее мимикой и эмоциями. Живая и настоящая, без притворств и лицемерия. А еще невероятно очаровательная, когда злиться и всегда сексуальная. Эрик. «Но даже если мы поженимся, она все равно будет портить нам жизнь!» Воскликнула Аврора. «Кто бы мог подумать, я только что сделал предложение, а она вместо того, чтобы радоваться, думает, какой ход сделает моя мать!» Усмехнулся про себя. «Любая другая сначала бы прыгала от радости, а потом бы решала проблемы!» «Любая, да, но только не Аврора. Наверное, в этом она мне и стала интересна. Своим нестандартным мышлением, удивительной мудростью, практичностью». и способности открывать глаза на вещи, которые раньше казались иными. «Скорее всего, она и будет предпринимать попытки вредить нам», — улыбнулся ей. «И поэтому я свяжусь с отцом. Он знает, как ее приструнить». После того, как они развелись, отец изменился, он больше не был подкаблучником, и с Сэмом разговаривал жестко и коротко, без сантиментов. «И как же?» Глазки у Авроры загорелись от любопытства. Погладил сына по голове и сказал... Отец как-то проговорился, что узнал некую тайну моей матери. Такую тайну, за которую она сделает что угодно, лишь бы она не всплыла наружу. «О, но это же шантаж!» — прошептала Аврора. Пожал плечом. «Ну, раз ты такая правильная и против...» «Я этого не говорила», — оборвала она меня. «Я просто констатировала факт». Рассмеялся ее словам. «Да, это шантаж, но Аврора...» «В мире, котором вращается моя мать, правде и истине нет места. Там выживают только те, кто умело может манипулировать, шантажировать, если понадобится и вертеться подобно Юле, нарушая всевозможные правила и плюя на мораль и жизненные устои». «Звучит мерзко», — скривила она свой носик. «А выглядит еще гаже, поверь». Артур протянул свои ручки ко мне, без зуба улыбнулся и вдруг сказал... Удивилась Аврора и рассмеялась. апа То есть папа? Аппа?» Снова сказал малыш. «Конечно, я твой папа!» Поцеловался на влобик, когда Аврора положила мне его на грудь. Малыш тут же ухватился за скелет и, продолжая улыбаться, воскликнул уже громче. «Аппа!» «Эрик, он сказал «аппа», то есть «папа! Невероятно!» Аврора вдруг заплакала и обняла нас. «Эй, ты чего?» — погладил я здоровой рукой по щеке, убирая слезинки. «Это такое чудо, Эрик. Не передать словами, как я счастлива, что сын рядом со мной, и он уже начинает говорить». Она теснее прижалась ко мне, поглаживая Артура по спинке. «Спасибо тебе, Эрик. Знаешь, я очень рада, что именно ты стал отцом моего ребеночка». Я не знал, что ответить на ее слова, точнее, знал, но постеснялся, что ли, открыться потому что я сам безумно был рад, что Аврора появилась в моей жизни. Аврора и Артур. Аврора. Если вы вдруг думаете, что наша свадьба прошла с размахом, танцами, песнями и гостями, то вы сильно ошибаетесь. Во-первых, Эрик все еще находился в состоянии толком ходить не могу и рукой шевелить не могу. Во-вторых, наш бюджет не был рассчитан на незапланированные торжества. И в-третьих... Нам нужно было просто узаконить отношения, чтобы мамуля Эрика не могла нам навредить. Хотя зуб даю, она будет что-то вытворять. К нам пришел мужчина средних лет из выездной службы регистрации брака. Даже не спросил, по согласию ли мы женимся, или вдруг принудил кто. Просто попросил расписаться в документе, потом взял нашу кровь и сверил ее с образцами из общей базы данных. И выдал на руки документ с красивой печатью о том, что мы теперь муж и жена. При нас разослал копии во все службы и был таков. Хоть колечко на пальчик я получила, как Эрик. Мы вместе выбрали в виртуальном магазине недорогие кольца нежно-голубого цвета из неизвестного мне металла. И надели их сразу, как только нам дядечка выдал официальный документ. Кстати, кольца здесь носят на правой руке, но не на безымянном пальце, а на мизинце. Непривычно для меня. Но что поделать? Привыкну. Я уже подал виртуальное заявление на регистрацию тебя как матери Артура. как только будет Артара. Заберем свидетельство, и Артур официально станет твоим сыном. Знаете, я никогда не была замужем, и в ранней молодости мечтала о воздушном платье, как у принцессы, красивой церемонии, клятвах, пробирающих до слез, банкете, нарядных гостях, о мопомрачительном женихе. Но по сравнению с тем, что мой мальчик рядом, и я теперь даже в этом мире стала его мамой по всем правилам, возвышается над бывшими мечтами о замужестве. И, видимо, я так привыкла к Эрику, словно зная его сто лет. и будто мы с ним женаты довольно долго, что даже не задумывалась и не расстраивалась, что так и не была настоящей невестой в красивом белом платье. Все настолько меркнет перед осознанием, что больше могу не бояться, а про Артура. Сейчас смело могу заявить «Артур, мой сын». Ведь он действительно мой, не только перед небом, но и перед законами этого мира. Спасибо. обнимая Эрика и целую его в губы. Спасибо за этот удивительный подарок. Ты даже не представляешь, как много для меня значит поступок, который ты совершил. Эрик хмыкнул. «Ты говоришь про поступок, то есть имеешь в виду, что я женился на тебе?» «Я решила подыграть ему». «Сильно много ты возомнил о себе, Эрик Варга?» Фыркнула на его слова. «Ты меня ранила в самое сердце, Аррора!» Рассмеялся Эрик. «Столько женщин мечтала кольцевать меня, и только ты удостоилась такой чести. Где возвышенная речи?» «Где подобострастный взгляд?» Кокетливо повела плечиком. «Подобострастный взгляд будет в спальне, когда с тебя снимут эти штуки, а возвышенные речи... А разве они нужны? Я думаю, что главное — это поступки». «Ты не жалеешь, что вышла за меня? На данном жизненном этапе я больше похож на неудачника». Я стала серьёзной и приложила пальцы к его губам, призывая замолчать. «Не говори так. Я даже рада, что проделала такой долгий путь». Вернула своего сына и встретила тебя, Эрик. Ты стал настоящим путеводителем по новому для меня миру. Сначала грубым, неотесным чурбаном, но потом смягчился. И я хочу, чтобы ты навеки остался со мной. Мы оба не идеальны, Эрик. Ты видел меня с разных сторон, а я видела тебя. Красивые отношения — это отношения не с идеальным человеком, а с человеком, с которым мы учимся жить. Принимаем его все стороны, ошибки. Наверное, мы с тобой идеальная пара. «Знаешь, мне кажется, что судьба по-другому не могла повернуть. Все происходит правильно». Мои слова прозвучали сумбурно, немного скомкано но надеюсь, что мысль, которую хотела высказать, дошла до Эрика. Эрик втянул в себя воздух и на выдохе сказал, «Не поверишь, но, по-моему, в твоих руках я стал мягким тестом, и ты лепишь из меня все, что твоей коварной душе угодно». Он улыбнулся и поцеловал меня в висок. Раньше я был тупым каменным бруском, оглядываясь назад и стыдно за самого себя становится. Улыбаюсь, как дурочка. Эрик ведь признался, что это я на него так положительно повлияла. Несмотря на трудности и проблемы, он взял себя в руки и наконец-то начал принимать жизнь такой, какая она есть. И начал что-то делать, а не жалеть себя и убиваться по былому благополучию. «Я буду рада провести с тобой всю жизнь, Аврора». Смотрю в его синие глаза. Эрик говорит серьезно, без лукавства. Глаза не умеют лгать. И я безумно рада, что эти слова произнес здравомыслящий мужчина, которому могу доверить свою судьбу и судьбу своего сына. Нашего сына. Прости меня, что был таким идиотом. Тихо шепчет он, а я любуюсь. У Эрика прекрасная улыбка. Когда он улыбается вот так просто и действительно радостно, его улыбка очаровывает. Я иногда тоже вела себя не лучшим образом. Прости ты меня. «Это значит, что мы идеальная пара», — смеется он. «Действительно, когда мы перестали искать друг у друга соринки в глазах и рассмотрели свои собственные бревна, то оба увидели, что мы настоящие, живые люди. А Эрик, более того, мужчина с большой буквы, и в нем очень много хорошего. А мужчина таким становится только благодаря мудрости женщины. Неужели этого мужчину вытащила я?» вытянула можно сказать зажила за вены из самой глубины души эрика куда он загнал себя настоящего и спрятал укрыв обидами заносчивостью ложью и другими нелицеприятными качествами а ведь настоящий эрик другой он интересный мужественный заботливый ответственный я только что для самой себя произвела удивительное открытие эрик мне нравится очень нравится может я начинаю влюбляться в него Или уже влюбилась? А время уже позднее, Артур спит. заказ ты своей выполнила. Загадочно произнес Эрик. И что, у тебя есть какие-то предложения? Есть. Хитринки в его глазах так и веселятся. Если ты заметила, то мы сегодня поженились. Думаю, пора нам переместиться из гостиной в спальню. Ох, Эрик, но твоя рука и нога. Забеспокоилась за него. Не хватало, чтобы он снова сломал себе конечности, которые едва срослись. Эрик снова тихо засмеялся, свободной рукой притягивая меня к себе еще ближе. «Аврора, я продолжаю носить экзоскелет только по твоей просьбе. Моя рука и нога уже в идеальном состоянии. Или ты сомневаешься во мне?» «Ну?» «Ах так, да, сомневаешься в своем муже? Ну все, жена, ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю». Его глаза потемнели, а губы изогнулись, соблазнительной и многообещающей усмешки. «Такие обещания кидаешь, а ведь тебе еще экзоскелет снять нужно!» Рассмеялась я и выскользнула из теплых объятий. Эрик изогнул бровь и демонстративно отщелкнул здоровой рукой сначала один, а потом другой экзоскелет и уверенно встал на обе ноги. Пальцем той руки, что была сломана, поманил меня к себе, а я вдруг ощутила себя самой счастливой и желанной женщиной. «Сначала поймай меня», Крикнула ему и заливисто рассмеялась, когда в секунды оказалась в тесных объятиях Эрика, своего супруга. «Не разбудить бы сына нашим смехом и криками».